Данилов. Рано утром ему домой позвонил Скорин и сказал, что пистолет Марголина взят в 49-ом банде и Мишки Дрёмова по кличке Псих в тире Досаарм в Измайлове. Данилов помнил это дело, потому что сам брал Психа на улице Второй роты в маленьком покосившемся домике. Пистолетов они взяли семь, нашли при обыске только шесть. Дрёмов никого не сдал, всё взял на себя. Хотя даже ему было ясно, что работали артельно. На нём был взлом, тяжёлые увечья, сторожа и похищенное оружие. Сторож выжил, и это спасло психа от вышки. Вот и всплыл через 3 года пропавший пистолетик. Видимо, Толик этот был в коде психа. Сотрудники розыска налегли на телефон спецсвязи и выяснили, что Дрёмов отопирован в тюремную больницу в Бирюлёве с диагнозом рак в последней стадии. С машиной, как всегда, было напряженно. И Данилов поехал на электричке. Он вышел в тихом Бирюлеве и пошел мимо кирпичного завода через дачный поселок к морочноватой казенно окрашенной стене. Здесь было все как на зоне. Колючка по гребню, вышки, вахта. На проходной он сдал оружие и пошел в сопровождении лейтенанта медицинской службы к угрюмому зданию. «Не весело в вас?» — Так ведь не санаторий, товарищ полковник. Тюрьма. Но больница все же. А по мне я бы их вообще не лечил. Данилов промолчал. На розовом молодомом лице фельдшера не отражалось ничего, кроме радости жизни. — Да, к такому попадешь лечиться, так лучше сразу умереть. — А как Дремов попал к вам? Он же, как я помню, где-то под хатангой срок отбывал. — А его на этап дернули. — Да. Прокуратура его по делу об ограблении в магазине в Дмитрове крутила. Ему в тюрьме плохо стало, его к нам и направили. Как его здоровье? Плохо. Дней 10 осталось. Он знает. Они поднялись на второй этаж, прошли длинным коридором. Здесь лейтенант остановился у дверей палаты камеры. Мы его соседа, узнав, что вы приедете, перевели пока в бокс. Подошёл контролёр, открыл дверь. В палате в камере отвратительно пахло порошен и ещё чем-то больничным. На кровати сидел чудовищно худой человек. Кожа на лице пожелтела, щёки ввалились, только глаза смотрели на Данилова недобрые и внимательно. "Ну здравствуй, Дрёмов". Приехал Данилов поглядеть, как уходит от вас мишка псих? Дрёмов смотрел на Данилова глазами, в которых не было ничего, кроме ненависти. "На Данилов полез в карман и вынул 4 пачки дорогих папирос Фестиваль. Именно такие курил Мишка на первом допросе. Помнишь? Как видишь. Что ж, спасибо тебе, Сыскарь, хоть перед смертью хороший табак покурю. Мишка ногтем скрел пачку, достал папиросу, понюхал, постучал мундштуком о коробку, закурил. Он несколько раз затянулся глубоко, выпустил тугую струю дыма. И блаженно закрыл глаза. Хорошо. Ну, говорит Данила, зачем пришёл? Слушай, Миша, седьмой-то пистолет нашёлся. Ну и что? Я же показал, что по опьяне продал его. Кому не помню. А покупателя случайно не толик зовут? На секунду что-то промелькнуло в глазах Дрёмова. На секунду. Не помню. Пьяный был. — Миша, из него человека убили. — А мне, Данилов, людишки эти ни к чему. Я сам, ты знаешь, полютовал. А вот теперь молитвы учу, в царство Божие собираюсь. Данилов взял с тумбочки сшитые нитками листы бумаги в косую полоску, чьим-то четким почерком в тетради были написаны молитвы. — В соседней камере поп, то есть отец святой, деревянный бушлат примеряет. Вот он и просветил меня. Не замолишь, Миша. Больно уж грехов на тебя много. А Бог не прокурор, он не по указ, а по совести решает. Кто был с тобой, Дрёмов? Зря время терял, Данилов. Ты знаешь, я ни голосом, ни на бумаге никого не определяю. Значит, идёшь молчком. А ты думал, я перед смертью сучусь? Это твоё последнее слово. Последнее. Ну прощай, Михаил. Данилов встал, постучал в дверь, выходя он оглянулся. Мишка смотрел ему вслед с тяжёлой ненавистью.